Клехи. Тот, не успев поздороваться, сразу вскинулся. Ну, говорил с девками о субботе. Говорил. Подбрейся, подмойся и пойдем. У меня другой вопрос. Ты Цибина знаешь? Само собой. А, -а, -а у следаков между собойчек нужно об БХСС напрячь. И вашу богадельню. Автобус. По автобусу с папа говори. А к Цыбину я тебя сам отведу, отрекомендую. Погнали!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 спутанного его рассказа Егор усвоил, что перепуганная торговка застращала заведующую столовой, та заводское начальство, и волна докатилась аж до соответствующего отдела ЦК КПБ. Не нарезавшую огурцы освободили от любой ответственности подчистую, начальник отделения ОБХСС лично извинялся, пообещал ей смешать Цибина с навозом и распределить по поверхности Беларуси очень тонким слоем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 Егор изобразил жесточайшие колебания перед тем, как заявить «I'm a British spy in the service of Her Majesty the Queen. I'm, I'm agent. <звы> Я британский шпион на службе Ее Величества Королевы. Я агент Ми-6». <звы> Капитан, естественно, разобрал только слово «бритиш». Его несколько мутное сознание уцепилось за другое.